Мне пришлось взять сразу стремительный разбег, чтобы догнать своих однокашников, людей взрослых, обладавших жизненным опытом. Некоторые из них пришли с фронта. Моя молодость, неопытность, отсутствие взглядов на искусство, являлись одновременно и недостатками, и достоинствам. Достоинство, пожалуй, заключалось в том, То я представлял собой по сути мягкую глину, из которой можно вылепить что угодно. Я был открыт для любых знаний, взглядов и теорий, которые захотел бы вложить в меня мастер, так назывался педагог, руководящий курс. Наш курс набирал и вел Григорий Михайлович Козинцев, уже тогда бывший классиком советской кинематографии. И творчество мы изучали по истории кино. Он являлся одним из авторов вместе с Стрэлбергом знаменитой трилогии о Максиме, одним из создателей фабрики эксцентрического актера Фэкс, фильмы которых гремели еще в 20-е годы. Козинцев знаменитый шекспировед, театральный и кинематографический режиссер, мыслитель педагог. нам человеком почтенного возраста, и только потом мы поняли, что в то время ему было всего на 39 лет. Казанцев преподавал довольно своеобразно. Во-первых, он жил в Ленинграде, а в ВГИК, как известно, находится в Москве. Во-вторых, он снимал картины и был занят Но иногда, примерно два 3 раза в учебный год он находил несколько дней для нас и приезжал в институт. В эти дни курс освобождался от других лекций и семинаров, и мы занимались только режиссурой. На своём первом занятии Григорий Михайлович огласил свою программу. Режиссуре научить невозможно. Поэтому я попытаюсь научить вас думать. А если вам удастся освоить этот процесс, то до всего остального дойдёте сами своим собственным умом. Этим заявлением Григорий Михайлович взвалил на себя бесконечно сложную, я бы сказал, непосильную задачу. Уезжая в Ленинград, мастер оставлял нам задание по режиссуре, а когда возвращался, мы показывали ему то, что натворили. Естороний образованный и остроумный Григорий Михайлович в своих оценках был точен, всегда ухватывал суть недостатка студенческой работы и буквально двумя-тремя словами делал из учеников отбивную котлету. Когда я поставил Ванина Ванини по Стендалю, и у меня на сцене два артиста рвали страсти в клочья, Козинцев сказал кратко и язвительно, жизней графов и князьев. Помню одно из первых заданий. Мы знакомились с жизненным материалом и писали документальные очерки: кто о пожарной команде, кто о заводе, кто о морге, кто о больнице. Я выбрал скорую медицинскую помощь. На основе собранных фактов каждый из нас написал новеллу. Я сочинил сюжет, который очень меня увлекал. И надо забывать, что юный автор писал эту историю в начале 1945 года, и военный скудный быт проник в ткань повествований. Молодой танцор наконец получает главную роль в балетном спектакле. Он долго репетирует и на премьере пользуется бешеным успехом, святые овации много раз вызывает. Публика неистовствует, А в это время где-то в коморке под крышей старого дома больная мать, которая не смогла быть в театре, ждет сына к ужину, приготовленному по случаю премьеры. Здесь же на столе, почему на столе лежат купленные на рынке у спекулянтов новые полуботинки, подарок в честь премьера сына. И вот танцор, распланившись и переодевшись, плохо оден в костюмчик и пальтишко, заспешил домой. По дороге он так торопился, что попал под трамвай и порезал обе ноги. А дома на столе его ждали новые полуботинки. Все эти мелодраматические страсти были написаны абсолютно серьезно, без тени пародии.